Глава 18. После завтрака родители Дэвина отправились в гости, а ещё эки собрались в гостиной, чтобы подвести итоги вчерашних поисков. Дэвин расстелил на столе карту, и Ульрих карандашами отметил границы исследованной местности. "Раз в этих районах ведьму не нашли, значит, она где-то здесь или вот здесь", сделал вывод Рори и указал последним свободным карандашом на оставшиеся неохваченными участки. "Не обязательно", произнёс Дэвин. Вчера он вернулся молчаливым и задумчивым и ничего не рассказал о своих поисках, а вечером, отмахнувшись от расспросов, отправился в свою комнату. Но сегодня Торп непременно ревалса получить от него ответы любой ценой. Бол смотрел непонимающе, и Улирих, не дождавшись пояснений командира, решил объяснить сам. Она может передвигаться по городу, решила пройтись по магазинам в тот момент, когда ты проходил мимо её дома. А почему сразу я? Обиделся Рори. «Да я не про тебя», — отмахнулся, раздражаясь Ульрих, — «а про то, что сигналки у нас слабые. Ты же не будешь подходить каждой женщине на улицу вплотную». «Почему?» — Бойл сегодня был просто невыносим. «Потому что в лучшем случае схлопочешь по щечи, ну а в худшем она может пожаловаться в Орден. Но мы же ищем ведьму. Неужели дамы в этом городке не могут потерпеть наше присутствие ради такой важной цели?» Рори по-прежнему непонимающе смотрел на товарищей. Герш, я больше не могу, пожаловался Торп. Дэвин, услышав своё имя, повернулся к напарнику. До этого он задумчиво смотрел в окно. "Ладно, Герш, хватит. Выкладывай, что у тебя произошло", не сдержался Ульрих. У Дэвина на мгновение помарочнело лицо, и друг понял, что произошло нечто действительно серьёзное. Вот только откровенничать командир не собирался. По крайней мере, не прибоили. Надо куда-нибудь его услать. Чутье Ищейки подсказывало Торпу, что то, о чём молчит Дэвин, связано с их расследованием. Его необходимо разговорить, и лучше с этим не тянуть. "Рори", позвал он Бойла. Дождался, пока тот отвлечётся от рассматривания карты, и продолжил. "Помнишь ту модную дамскую лавку, но ну, недалеко от фонтана? Ну, где толпились девицы?" На лице Ищейки отразилась работа мысли. Некоторое время он усердно думал, а потом кивнул Просия. Кто-то из тех девиц может оказаться ведьмой, просекаешь. Голос Новаки внул, но уже не так уверенно. Скоро в ратуше бал, ведьма не сможет его пропустить. Придёт покупать себе платье, а мы её запись схватим. Здорово, улыбнулся Рори, но потом посмотрел на отсутствующее лицо командира и снова посмурнел. А почему Герш молчит? Дэвин. У Лириху пришлось позвать дважды, а потом повысить голос. Что? стрепенулса командир. Вот только друг видел, он всё ещё пребывает в своих мыслях. Как считаешь, может устроить засаду в модной лавке? Ведьму любит наряды, как и все женщины. Да, пожалуй, согласился Гиш. По его лицу Ульрих так и не определил: понял командир, о чём идёт речь, или только сделал вид? Но и сам Торп не подал виду, что ситуация тревожит его всё сильнее. Вот видишь, Бол, надо идти на дежурство. Охмельнувшись, он хлопнул товарища по плечу, так что Рори слегка согнулся под его широкой ладонью, но тут же выпрямился и оттолкнул руку. "А чего сразу я?" такие моменты Рори угадывал безошибочно, потому что Геррш командир и пойдёт последним, а я не доспал и сейчас завалюсь на пару часов, а потом тебя сменю. "Я, может, тоже не доспал", буркнул Бойл, понимая, что отвертеться не удастся. "Вот и доспишь после дежурства". Ульрих снова хлопнул его по плечу и успел отскочить, когда рассердевшийся Рори замахнулся в ответ. «Видишь, какой ты бодрый!» Торп засмеялся, а Бойл наконец понял, что это была провокация. Он понуро двинул выделенную им комнату, чтобы собраться. Через четверть часа в доме остались только Ульрих и Девин. Теперь Торпу ничто не мешало приступить к допросу с пристрастием. «Ну давай, рассказывай, что у тебя стряслось?» Голос звучал напряженно. Улирих вовсе не был уверен, что друг захочет раскрыть свою тайну, но устав ордена требовал добиться ответа, ведь на задании любая случайность может оказаться важна и иметь катастрофические последствия. Дэвин поднял голову. В его взгляде царила такая тоска, что Улирих очень захотел оказаться неправым, но был готов поставить свою голову. Дело как раз касалось Ничегорской ведьмы. "Ты должен мне всё рассказать", Тор просил, но они оба понимали, выхода у Герша нет. Поэтому ещё и добавил. Немедленно. Дэвин опустился на стул, обхватил голову руками и простонал: "Я не могу". "Дэвин, сколько лет мы напарники?" Герш поднял голову, глядя на товарища, а потом усмехнулся. "Много, Олерих, но некоторые вещи невозможно рассказать даже напарнику, которого знаешь много лет". Выражение лица Торпа изменилось, оно стало жёстким. Он должен поступить по уставу и был готов это сделать. Дэвин, ты мой друг, но сейчас ты не оставляешь мне выбора. Делай, что должен, устало выдохнул Гир. Казалось, из него разом убрали все краски, таким бледным он стал. Они оба понимали, что у Торпа нет выбора. Он должен лишить Дэвина статуса командира отряда, а затем заблокировать его магию. Дальнейшее расследование они продолжат вдвоём с Бойлом, а по возвращении в Орден будет разбирательство, и у Дэвина очень мало шансов снова вернуться в ушейки. Причина для утаивания информации должна иметь ключевую важность, и никак иначе. Герш, не заставляй меня это делать. Но в ответ Дэвин только опустил голову. Улирих встал над ним и простёр руки, которые слегка подрагивали. Часы отсчитывали мгновение, в которое Торп не решался заблокировать магию друга, но это был его долг. Герш не оставил ему выбора. Он должен это сделать. Улирих развёл ладони и произнёс первое слово: Давин сдрогнул, будто его ударили, и Торп замолчал. Что он делает? Это же Дэвин, его напарник и друг. Неужели всё это происходит в действительности? Дэвин хрипло произнёс он, и в этот момент стукнула входная дверь. Вместе с ней в гостиную ворвалось облачко морозного воздуха. Ищейки одновременно повернули головы к выходу. В проёме показался румяный и запыхавшийся Бол. "Парни, я её нашёл. Где?" Улирих вскочил первым. Он был готов гнаться за Синичегорской ведьмой хоть до самой столицы. Ведь находка Рори означала, что молчание Дэвина больше не имеет значения. Теперь ему не придётся пытать друга и блокировать магию. Там Рори почему-то махнул на окно и сам подскочил к нему первым. Улирих бросился за ним. Дэвин тоже не отставал, хотя ещё с минуту назад демонстрировал полное равнодушие к своей судьбе. И всё же что-то здесь не так. «Надо разобраться с этой странностью», — сделал себе мысленную зарубку Тор. Стекло по краям было покрыто морозным узором, но в центре оставалось достаточно места, чтобы разглядеть двух девушек, идущих в конце улицы. С каждым мгновением, что у ищейки смотрели им вслед, они удалялись все дальше. «Я только вышел», — торопливо рассказывал Бойл. «Как чую, сигналка нагрелась. А тут они, мимо меня, идут. Я прошел за ними, а потом думаю». А как отличить-то кто из них ведьма? Ну и бегом обратно за вами. Идём. Дэвин словно очнулся от долгого сна. Теперь он снова выглядел собранным и решительным командиром группы. Гершнов стал тем, кого знал и уважал Улейх, но прежние сомнения отнюдь не отпустили и шейку. С Дэвином что-то было не так, и торпна меревался выяснить что именно. Вот поймают ведьму, и он вернётся к разговору с другом. Им привычно к внезапности понадобилось лишь несколько минут, чтобы собраться и броситься в погоню. Но девушки уже успели дойти до перекрёстка и куда-то свернуть. День был в разгаре. Улицы заполнились синечьгорцами. Дом Гирши стоял почти в центре города, так что с ходу угадать замеченных Болон девиц не получилось. "Идём туда", решил Дэвин, махнув рукой вправо. "А почему именно туда?" Теперь Торп начал сомневаться в словах командира. Это было плохим знаком. «Потому что я узнал этих девиц. Обе живут в другой стороне, а значит, по моей улице они могли идти только в центр». «Логика», — добавил он, повернувшись к Улериху и со значением посмотрев ему в лицо. Торп опустил взгляд, но тут же снова уставился в глаза Девину. Виноватым себя считать он отказывался. Нечего было с ним в молчанку играть, тогда я не ставил бы слова Гирша под сомнение. «Идемте уже, холодно стоять», — мешался Бот в поединок взглядов. Ищейки отступили друг от друга и замотали головами, словно очнулись от наведённого сна. Рори осенил себя знаком, отвращающим злое ведьмовство. Все женщины — ведьмы в той или иной степени. Даже те, в ком нет ни капли магии. Ведь из-за них мужчины теряют разум. Чуть подумав, Бойл осенил и товарищей тоже. Те синхронно поморщились, но промолчали. Двинулись справа, как и говорил Дэвин. Вскоре действительно среди людей Рори, ближе всех видевших девушек, заметил их платки. Вон они, толкнул он Тор по плечом. Тот от неожиданности не успел сгруппироваться и пресеменил несколько шагов, врезавшись в старичка с корзины. Старичок выронил ношу в снег и обложил ищейку площадной бранью. Болза захохотал. Месть вышла что надо. Прекратить идиотские шутки, рявкнул Дэвин. Вы королевские ищейки на службе или детишки, которые вышли поиграть? Оба смутились и тут же приняли сосредоточенный вид. Командир прав. Охота на ведьму – это невесёлая прогулка. Ладно, Бойл, который ни разу ещё не участвовал в серьёзной охоте, но он-то, Ульрих, должен осознавать все риски такого вот расслабленного веселья. Девицы, меж тем, всё ближе подходили к центральной площади и раскинувшейся неподалёку новогодней ярмарки. Народу в это время здесь было полно. Теперь можно не беспокоиться, что ведьма заметит в толпе слежку. Вот только и следить за ними стало сложнее». Казалось, люди, разомлевшие от горячего питья, и вовсе перестали смотреть перед собой. Каждый второй, если не первый, так и норовил толкнуть, зацепить массивным свёртком или проехаться по ногам полозьями санок. Ищейки чертыхались, отскакивали в стороны от чересчур ретивых горожан, но всё же продолжали выслеживать свою добычу. «Тут будем брать?» – спросил Рори, когда девицы нырнули в модную лавку. Ищейки остановились поодаль, делая вид, что увлечены выбором кинжалов с плохой оковкой. А если она разнесёт там всё? Мозги включи, вспылил Торп. "Всё на включи", огрызнулся Бойл. "Там сейчас всего три бабы вместе с ней. Мы подождём, пока они выйдут", с нажимом произнёс Дэвин. "Бабы тоже люди и жить хотят". "Я не то имел в виду", поняв, что ляпнул, смутился Рори. В этот момент дверь лавки открылась и девушки вышли наружу. В руках обе держали свёртки, упакованные в плотную бумагу и обвязанные яркой лентой. Они улыбались, видимо, довольные покупками, и выглядели как самые обычные девицы. Пойди, отличи ведьму. Но «Ну и какая из них наша? улерех озвучил мысль остальных. Дэвин смотрел на девушек и задумчиво водил острьём тупого ножа по подушечке пальца. Продавец Панур осмотрел на троих колдунов и молчал. Купит хорошо, не купит пусть идут. В их разговор встревать он не собирался, как и слушать, что они там бормочут. Лесть в тайны колдунов себе дороже. В этот момент одна из девиц взяла другую под руку и, продолжая радостно щебетать, они двинулись прямо к ищейкам. Сигналки у всех троих едва ощутимо нагрелись. «А вот сейчас и узнаем», — пробормотал Дэвин и встал на пути у девушек. «Агата? Вейла? Какая встреча!» Он радостно улыбался, словно видеть девиц, которых на самом деле едва помнил, было наисчастливейшим событием этого дня. Опешившие девушки остановились, разглядывая ищейку. Я особо вглядываясь в Герша. Когда он уехал, они обе были нескладными девочками-подростками и могли вовсе его не помнить. Дэвин воспользовался этим, чтобы слегка их приобнять. "А вы, верно, меня не помните? Я когда-то жил синичь в горах, потом уехал в столицу и вот вернулся". Чтобы из-за близости к девушкам получалось почти шёпотом. И это создало обманчивую атмосферу интимности. Дэвин отметил, что Агата покраснела, а Вейла глупо заулыбалась. Он говорил и одновременно прислушивался к сигналике. С удивлением отметил, артефакт оставался абсолютно холодным. Дэвин отстранился от девушек, отметив мелькнувшее на лице Агаты разочарование, и продолжил говорить: "Чтобы показать родной город моим друзьям. Знакомьтесь, это Ульрих Торп и Рори Бойл. Очень приятно познакомиться". Вэйла присела в лёгком книксе, не продолжая по очереди разглядывать ищейк, словно выбирая между Торпом и Бойлом. Агата же смотрела только на Дэвина. Когда молчание затянулось до неприличия, она негромко произнесла: "Я тебя помню, Дэвин", и снова покраснела. Дэвин испытал лёгкую досаду. Похоже, эта девица была в него когда-то влюблена. Впрочем, особого значения это не имело. Важнее было другое: почему молчит его сигналка? Как разделить девиц, чтобы наверняка выяснить, кто из них ведьма? При этом нужно отвести её подальше от людей, чтобы никто не пострадал. В их с Уильерхом практике уже бывали такие случаи. Торп, словно ощутив растерянность командира, нашёлся первым. Он поцеловал обеим руки, сказал пару затейливых комплиментов, а потом предложил: "Девушки, вы позволите угостить вас отличным глиндвейном? Я видел таверну за ярмаркой". Не зря он считался в ордене одним из первых знатаков женского пола. "Мы с удовольствием", ответила за двоих Хвелла и взяла неподвижную приятельницу под руку, потянув за собой. Давин успела обменяться с товарищами парой жестов и выяснить, что у обоих сигналки сработали как надо. Значит, бойла не померещилась. Что же тогда случилось с его артефактом? Гир вспомнил, как обожгла его сигналка при последней встрече с Анары. Даже сугроп простоял до самой земли. Но в учебe Ворден нем как-то рассказывали, что артефакт может одномоментно выработать весь свой ресурс. Но эта возможность почти невероятна. Ведь для такого исхода необходима встреча с ведьмой необычайной силы. А их не появлялось уже целое столетие. Могла ли Инара быть настолько сильна? Этого Дэвин не знал. Он вообще знал о своей бывшей невесте слишком мало и надеялся, что у него всё ещё есть хотя бы крохотный шанс это исправить. Пока они шли к таверне и Олирих развлекал девушек светской беседой, Дэвин разработал план. Язык жестов в такой ситуации был просто незаменим, и Герш смог отдать приказы напарникам. Разумеется, девиц необходимо разделить. Для этого и шейком тоже придётся разделиться. Например, вызваться проводить девушек домой. Поскольку его сигналка больше не работает, то Дэвину придётся остаться в стороне и ждать. Тот, чей артефакт укажет на ведьму, подаст сигнал, Герш примчится на подмогу. Вместе они её обезвредят и отправят в городскую тюрьму на пару дней, а потом в орден для допроса и казни. То, что Инара выйдет из-под удара, неимоверно его радовало. Он знал, нет, был уверен. что несмотря на раскрывшийся дар, она не станет той злобной тварью, которая уничтожает целые города. Он будет приглядывать за ней, чуть позже заберёт с собой в столицу, женится на ней. Так и Нара всегда будет под его присмотром. Совесть Ищейки останется чиста, а любимая женщина будет всегда рядом. Разве это не отличное разрешение проблемы? Как хорошо, что в синечьих горах обнаружилась ещё одна ведьма. Занятый своими мыслями Герш почти не принимал участия в беседе. Как и не замечал, что Агата и Ульрих по отдельности за ним наблюдают, делая каждой свои выводы. Девушка злилась от того, что Дэвин не замечает ни мелодичный смех, ни ее остроумные ответы. А Ульрих видел, что друг вновь погрузился в свою задумчивость, кажется, и вовсе позабыв о том, что они ловят синячегорскую ведьму. Причем прямо сейчас. Глинтвин пришелся как нельзя кстати. Девушки грели окружки озябшие руки, а ищеки делали комплименты их розовым щечкам и сияющим глазкам. Почти час провели они за вынесенным из таверны столом. Дэвин наконец сумел отбросить раздумья и вместе с Агатой вспоминал минувший деньки. "А помнишь, когда вы со Лисией забрались в сад госпожи Жиру? После выпитой кружки глиндвей на глаза девушки и вправду сияли, особенно когда она поднимала взгляд на Герша. Вот только сам Дэвин этого не замечал, зато отлично подмечал Улирих. Алисия стояла на стрёме. Усмехнулся Дэвин: Но мне тогда знатно попало от госпожи Жеру и её слуги. Время пролетело незаметно. Девушки прониклись с достаточным доверием к молодым людям и позволили проводить их до дома. Они прошли несколько улиц вместе, смеясь отточенным шуткам Торпа и незатейливой простоте Бойла. Когда пришла пора разделиться, Дэвин извинился, сожалея, что вынужден покинуть столь приятное общество. «Был безумно рад повидаться», — почти искренне произнёс он и, следуя примеру Ульриха, поцеловал обеим руки. Затем сделал вид, что уходит. Он уже присмотрел неподалёке лавку с украшениями, собирался переждать там пару минут, а потом стоять на том месте, где они расстались, и ждать сигнала. Дэвин уже повернулся спиной и не видел, каким разочарованным и гневным взглядом проводила его Агата. Зато Ульрих это отлично разглядел, поэтому и вызвал сопроводить именно её.